Глава двадцать седьмая. Ангелина. Кролики оказались крупными серыми животными с длинными зубами, торчащими, как у бобров, и зачатками крыльев у лопаток, кожистыми складками, похожими на перепонки летучих мышей. Их лапы были толстыми, как у бурсуков, а хвосты короткими и лохматыми внешне наземных кроликов они были похожи так же как я на эльфийку скорее напоминали помесь такса с грифоном решивших подражать зайцам. один из них вырвавшись из клетки тут же вцепился зубами в край моего фартука оставив дырку они живность мою не съедят с опаской спросила я наблюдая как раймонд открывает остальные клетки ларорд спавший под кустом жасмина уже поднял голову принюхиваясь а щенок аранты рычал скали зубы размером с кинжал. раймонд только усмехнулся отгоняя кролика сапогом то злобно заурчал но отступил утащив в зубах кусок фартука что лард, что щенок аранты за пару секунд справится с любым кроликом даже самым крупным он кивнул на арсов которые уже окружили одного шастого я и выгибая спины насщу арсов я вообще молчу там у кроликов шансов никогда не было все- таки божественные животные и будто между делом добавил разглядывая трещину на портальном камне а ужной со мной сегодня во дворце мы же муж и жена теперь угу только я так и не поняла что это было, просьба или приказ, но решила выяснить этот вопрос позже, кивнула и ответила. — С удовольствием. Раймонд просиял, словно выиграл турнир и швырнул камень на землю. Портал открылся с треском, как лопнувший воздушный шар. — Я зайду за тобой. Порталом. И исчез в фиолетовой дыре, оставив меня с кусачими кроликами, перевернутыми клетками и арсом, гордо несущих в зубах ухо подарка. Я пнула пустую клетку, которая звонко грохнулась о камень, и пошла в усадьбу, поправляя порванный фартук. На крыльце залина мила пол но, услышав шаги, бросила веник и замахала руками, как ветряная мельница. «Это же здорово!» Её глаза блестели, будто она сама собралась на бал. Говорят, у тёмного князя во дворце люстры из хрусталя, а на ужин подают жареных фениксов в медовом соусе. Ага, согласилась я. Вот так поешь феникса, а потом в дверной проём не влезешь. Придётся расширять. Залина покраснела, словно ее поймали на краже варенья, и потупилась, теребя край передника. Арсы, словно чувствуя мое настроение, начали таскать из спальни все подряд. Залина бросилась отнимать у них шаль, которую они волокли по полу, оставляя следы лап. И я только хмыкнула про себя. «Какой же она все-таки ребенок, несмотря на свой возраст!»